Глава 23. Последний рывок. Третий охотник, в отличие от прошлых, выглядел почти нормально в плане пропорций, хоть и был гораздо крупнее, чем обычный человек. Вооружен он был массивным двуручным мечом, который больше напоминал металлическую плиту, к которой зачем-то приделали рукоятку, чем оружие. А облачен наш новый противник был в полный доспех, отдаленно напоминающий самурайский. Лицо, как и у второго, скрывал шлем в форме головы дракона. При нашем появлении эта гора металла зашевелилась и стала неторопливо подниматься. Я бросил мимолетный взгляд на часы. 14 минут 17 секунд, 14.16, 14.15. Времени становилось все меньше, а ворота продолжали неторопливо закрываться. «Нам надо как-то его обойти», — нахмурился я, прекрасно понимая, что просто проскочить не получится. «Я могу попробовать использовать замедление времени, как раньше», — не очень уверенно предложила Артемида. «А если на нем проклятая защита, как на прошлом?» Девушка не ответила, лишь напряженно поджала губы. «Надо попробовать», — настаивала Чехова. «Если получится, мы сможем обойти его». Мы с Артемидой переглянулись, и я после мгновения раздумий все же кивнул. «Действительно, лучше попытаться. Если получится, то я перехвачу заклинание у самой двери». Артемида призвала гримуар, зашелестели страницы, и девушка взмахнула рукой, нацелив ее на поднявшегося на ноги воина. Его охватило золотое сияние, но девушка почти сразу разорвала его, решив не дожидаться отката, как в прошлый раз. В тот же миг остатки ее заклинания были поглощены едва заметной черной дымкой, окутавшей охотника. «Не вышло?» — уточнила Варвара, внимательно следя за происходящим. Побледневшая Артемида, на лбу которой проступили капли пота, в ответ отрицательно помотала головой. «Он слишком силен, мне не справиться». Воин в доспехах тем временем повел плечами, будто разминаясь, взмахнул своим исполинским оружием и «прыгнул». Так высоко, что оказался выше стен. Теперь-то становится понятно, как он так быстро добрался до нас. А затем охотник с грохотом, словно с неба рухнул грузовик, приземлился прямо перед нами, без промедления атакуя. Я едва успел ухватить девушек за одежду, опрокинув их на землю и пропустив стальную плиту, что он использовал в качестве меча, над головами. Было близко даже очень. д р е й м а с и Пьер перепрыгнули его, а одному из пробужденных не повезло. Его просто смяло, а сам удар оружия о каменную стену вогнал ее туда на глубину ладони, не меньше. д р е й м а с запрыгнул на этот меч и постарался поразить фламбергом королевского охотника в голову. Оружие бывшего неумирающего высекло искра о сталь и со звоном отскочило. «Бегите к выходу», — сказал я девушкам, — «а мы его задержим, сколько сможем». Но, стала возражать Артемида, но Варвара ухватила ее за руку и потащила за собой. Я тем временем переключился на р ы ц а р е что одним рывком извлек свой меч из каменного плена. Сделал это наш противник без видимого труда. Он повернул голову, заметив, что несколько человек уже бегут к выходу, и вознамерился им помешать. Буквально в два шага воин оказался рядом, и я отчетливо понял, что должен что-то сделать. «Призыв гримуара». Королевский охотник размахнулся, собираясь одним ударом прикончить девушек, но его руки внезапно оплели черные цепи. Сила монстра была гораздо сильнее проклятия гримуара, по крайней мере тех, что были мне доступны, но этого хватило, чтобы выиграть пару секунд, и оружие прошло мимо, не задев их. Ведь мне надо было не остановить охотника, а лишь слегка изменить траекторию движения этого гигантского оружия. «Атакуем вместе!» — крикнул Пьер, пользуясь этой небольшой заминкой. Он, как и во время прошлой схватки, метнул свою рапиру, и та, с меньше чем секундной задержкой, вспыхнула ослепительной вспышкой. Мы были к этому готовы, поэтому наше зрение не пострадало, а вот врага явно ошеломило. Его массивное тело пошатнулось, он замахал свободной рукой, словно пытаясь прогнать что-то перед собой, а мы в этот момент напали со спины. д р е й м о с попытался подрубить монстру ноги в области колена, а я запрыгнул на спину мети кинжалом в горло, единственное уязвимое место, доступное мне из такого положения, куда я мог гарантированно ударить и не попасть под раздачу. Удар пришелся на тонкую брешь между латным воротником и шлемом. Задействована способность «Раскол души», получено 16 единиц жизненных сил — 88 единиц опыта арпи, 0 единиц боли, цель не способна испытывать боль. Из-за удара Дреймоса бронированный воин пошатнулся, и я чуть было не слетел с его спины. Он взмахнул своим огромным оружием, заставляя бывшего неумирающего цокнуть языком и отступить в сторону. Я ударил снова целя в то же место, но сообщение об использовании способности кинжала почему-то не появилось. Да и само существо на первый взгляд никак не отреагировало на мою атаку. «Кинжала недостаточно? А что, если вот так?» Я сунул свое оружие в ножны, а вместо него выхватил из пространственного кармана копье, принадлежавшее ранее Морозову. Оно было крупным и словно выточенным из чьей-то кости, но при этом было невероятно острым. По крайней мере, касаться его лезвия я точно не собирался. «Как тебе это?» Я нанес ударом в то же место, и на этот раз монстр его почувствовал в полной мере. Он пошатнулся и выронил свое оружие, и одна из его рук безвольно повисла вдоль тела. Я метил в позвоночник, но даже и подумать не мог, что это сработает. Но радость, к сожалению, была преждевременной. Охотник короля покачнулся, попытался меня сбросить или хотя бы достать, но доспехи значительно снижали его подвижность, особенно в верхнем ярусе. Он физически не мог дотянуться до своей шеи из-за тяжелых наплечников, И тогда он поступил неожиданно. По крайней мере, это точно было не тем, что я мог предвидеть. Он прыгнул. Фактически, эта огромная гора металла и мышц приземлилась на стену и выпрямилась в полный рост, а мгновение спустя я понял, что именно он планирует. Послышался звук спускаемых огромных стрел, и если бы я вовремя не применил фантомный шаг, то погиб бы. А так вышло, что сразу несколько огромных стрел копий пронзили призрака, который тут же растаял, распавшись на дымные клочки. А вот я рухнул вниз, и лишь благодаря проворству и тому, что мое нынешнее тело было весьма крепким, благодаря все еще происходящим со мной изменениям, я отделался всего лишь несколькими синяками. Рядом оказался Дреймос, и, крайне грубо ухватив за ворот куртки, дернул на себя, тем самым перекидывая меня в сторону, как нашкодившего котенка, и сделал это крайне вовремя, потому что именно на то место, куда я упал, и спрыгнул разъяренный монстр. Ух, я бы точно после подобного не поднялся. Я бросил короткий взгляд назад и облегченно выдохнул. Девушки в тот момент были у ворот выхода. Им оставалось сделать буквально шаг, и они спасутся, но те медлили. Ждали нас? Остальные уже сбежали, даже не став пытаться нам как-то помочь. Остались только я, Дреймас и Пьер. те, кто отвлекали это бронированное чудовище. Но теперь, когда оно оказалось не впереди, мешая нам пройти, а с противоположной стороны, больше не было острой необходимости в сражении, а раз так, «Уходим!» — крикнул я, бросая короткий взгляд на таймер. Времени оставалось совсем мало, а схватка и так затянулась дольше, чем хотелось бы. Я сосредоточился на копье и использовал управление копьем, как это делал Морозов. Оружие тут же с противным чавкающим звуком вырвалось из шеи королевского охотника и устремилось ко мне. Я поймал его на лету и сразу забросил в пространственный карман. Мы помчались к выходу, оставляя монстра в доспехах позади. Он тем временем дернул рукой, восстанавливая над ней контроль, и та перестала висеть обмекшей плетью. Пальцы сжались в кулак, А затем воин крутанулся вокруг себя и, придав ускорение, швырнул свое оружие, сильно напоминающее стальную плиту, прямо в нас. Я лишь краем взгляда увидел, как Варвара схватила Артемиду за куртку и дернула на себя, утаскивая мою спутницу за створки закрывающихся ворот. Удар массивной железной плиты по воротам заставил те вздрогнуть и сдвинуться с места. К счастью, ни я, ни Пьер не пострадали, успев вовремя пригнуться, Дреймос же просто перепрыгнул преграду, когда она проносилась мимо него, показав довольно хороший результат, достойный прыжка профессионального спортсмена. 3.12, 3.11. А когда я смотрел чуть раньше на оставшееся время, там было больше восьми минут. Королевский охотник только что сократил наше время. «Бегом!» — крикнул нам Пьер, поднимаясь на ноги. «Мы почти выбрались!» Охотник короля сделал шаг, затем прыгнул, разом преодолев добрых метров десять, а затем прыгнул снова, взмыв в воздух и оказавшись над нами. Он приземлился прямо перед воротами выхода, своим телом выламывая целые куски щебня из пола лабиринта, и будто этого мало этот монстр ухватился за створки и попытался их закрыть. «Нет, нет, нет, нет!» — гримуар. «Артемиде он больше не нужен», «А я должен попытаться сделать хоть что-нибудь, несмотря на сопротивляемость проклятой защиты охотников». Сияющее копье. Одна минута пятьдесят одна секунда. В тот же миг прямо с небес на голову охотника обрушился сияющий снаряд, действительно похожий на энергетическое копье. Он ударил воина с драконьей головой в спину и визуально даже пронзил насквозь, хоть и не причинив на самом деле никаких повреждений». но темная дымка тут же окутала сияющее копье и разрушила его. Повезло, что цель не чувствовала боль, поэтому и я ее не чувствовал. Иначе мне бы пришлось словить откат от попадания этого заклинания, и тогда я бы точно не успел сделать следующее действие — цепи. Это проклятое заклинание уже не раз доказывало свою эффективность. Оно способно было выиграть нам несколько дополнительных секунд. Я на это очень надеялся. Так и получилось. Эту массу металла и мышц дернуло назад, но тут же его проклятая защита начала стремительно уничтожать их. Королевский охотник вновь навалился на створки. Еще чуть-чуть, и выход станет таким маленьким, что туда не сможет протиснуться человек, но уж нет. «Дреймас!» «Да я сам не ожидал, что спустя некоторое время буду доверять этому безумцу!» «Ударим вместе по ногам!» Тот кивнул и ухмыльнулся своей уродливой улыбкой. Я ударил по левой, используя уже п о к о р е ж н о е от сражений двуручный меч Конева, Дреймос поправый с помощью фламберга, присовокупив к удару свой фирменный огонь. И как неудивительно это сработало. Огромная туша с грохотом рухнула на землю, заставляя пол вздрогнуть. Королевский охотник в попытке закрыть проход просто не успевал увернуться от нашей сдвоенной атаки. «Быстрее!» — крикнул нам Пьер, оказавшись между створок. Я бросился к нему, а вот Дреймос нас удивил. Вместо того, чтобы побежать к выходу, несмотря на то, что времени оставалось всего минута, он запрыгнул на грудь королевского охотника и, рассмеявшись, вонзил свой фламберг в щель, где располагалась прорезь для глаз на шлеме. «Эй!» — крикнул я ему, но в итоге решил не ждать. «Хочет оставаться его выбор». Я с трудом протиснулся в щель закрывающихся ворот, сразу за которыми оказался уже хорошо знакомый портал. Переход вызвал все те же ощущения, что и раньше, но только гораздо более сильные. Я ожидал, что мы вернемся на площадь, как и раньше, но все оказалось несколько иначе. Мы и впрямь вернулись в город, но совсем не в ту точку, что в самом начале. Оставшиеся четыре человека оказались прямо перед воротами, что вели к зданию, где располагалась, как я понимаю, личная территория короля. Мы были наверху лестницы на круглой площади, напоминающей городскую, только значительно меньше. При моем появлении Артемида обняла меня, а Чехова просто дружески улыбнулась, будучи рада, что мы вернулись живыми и невредимыми. Сложно сказать, было ли это из-за брата, или она действительно привязалась ко мне. В любом случае все закончилось. По крайней мере, я на это надеюсь. Вот только в последнее время все, на что я надеюсь, как-то оборачивается не тем, чего ждешь, так что лучше вообще ни о чем не думать, чтобы не разочароваться. Статуя Хессио, что была и в центре этой площади, а жила. Правда, конкретно этот вариант по размерам был с нормального человека, а не из Полинский, как внизу у основания лестницы. Хоть какое-то облегчение. Он хотел было что-то сказать, но осёкся, потому что портал неожиданно вспыхнул, и из него появился Дреймас, таща за собой неведомо как отрезанную голову убитого королевского охотника. «Охренеть, вот же ненормальный!» «Пятеро? Неожиданно много!» «В прошлый раз до этого этапа дошло лишь трое, а до этого вообще ни одного», — сказал х е с и о но в его голосе я не заметил привычных насмешек. Напротив, он говорил удивительно серьезно, и я бы даже сказал мрачно. «Как бы то ни было, не такого исхода я хотел. И некоторые из вас, вне сомнений, не должны были дойти до этого этапа, но п р а в и л а есть п р а в и л а Говоря это, он словно смотрел не то на меня, не то на Артемиду, жавшуюся ко мне. Из-за капюшона это сложно было понять, но я чувствовал, что речь шла о нас. «Вы можете вернуться к своему жалкому существованию». Он щелкнул пальцами, при этом камень на его руке словно треснул и стал осыпаться. В тот же миг на краю площади возникло пять порталов, над каждым из которых появилось имя. «Это ваш путь домой», — продолжил он. Либо вы можете войти во дворец и встретиться с королем лицом к лицу. Бросить ему вызов и стать новым королем. Получить его силу и его сокровищницу. Выбор за вами, спасибо за игру». Статуя сложила руки на груди и застыла, а одна из створок двери, ведущей во дворец, слегка приоткрылась, словно говоря, что тот готов принять посетителей. «Это было даже не смешно. Вот он итог». Несколько тысяч человек вошли в замок, прошли жесткие сражения, а в живых осталось лишь пятеро. Две могучие гильдии собирались убить короля как очередного рейдового босса, а в итоге до него добрались лишь двое. Одна из буревестников и один из алмазных клинков. Но не похоже, что кто-нибудь из этих двоих собирается избрать второй вариант. Не после того, что удалось пережить, и не с теми ограничениями, что на них висели, но, похоже, в последней части я несколько ошибся. «Мне вернулась вся сила, Стас», — сказала Варвара, и тут же между ее пальцев возникли сгустки энергии, которые через секунду растаяли в воздухе. Другой ранкер так демонстративно красоваться не стал. «Но королю-то вызов бросать не собираешься», — спросил я, несмотря на то, что ее ответ для меня был слишком очевиден. «Пошел он! В бездну и его, и его замок!» Невесело рассмеялась она. «Ну а мы с тобой, все в силе?» «Да, но готовь кругленькую сумму», — ухмыльнулся я. Правда, вышло, наверное, кривовато, но очень уж мне хотелось произнести эту фразу. Варвара кивнула, после чего направилась на выход. Да и Пьер тоже лишь молча махнув рукой. А вот Дреймос странно поглядывал на порталы. Он положил голову мертвого охотника на землю и уселся на нее, как на стул, изображая позу мудреца. Все было бы замечательно, если бы он не покачивался в попытке удержать равновесие на этом. «А ты не собираешься?» — спросил я его. «Пока в раздумьях. Тут весело, знаешь ли», — несмотря на меня, — ответил он в своей излюбленной манере. «Неужели тебе не хочется вернуться?» «А что там? Ну, кроме живых баб и хорошей выпивки», — перевел Дреймос взгляд на меня, и было в этом взгляде что-то такое, что я бы ни за что не взялся описать. особенно если мне еще дорога моя психика. Мой мир давно уничтожен, я это знаю. А смотреть на другие, мне и этот нравится, знаешь ли. Ничем не хуже. К тому же я уже привык. Я лишь покачал головой и, держа Артемиду за руку, пошел к порталам. Чехова вошла первой, Пьер вторым, а Дреймас как сидел, так и сидел. н е было похоже, что он собирался что-то устроить. Возможно, он действительно размышлял о том, что стоит покинуть это место? «Ты готова?» — спросил я у своей спутницы. Она замерла перед порталом, странно на него смотря. Обычно девушка была как открытая книга, и ее эмоции легко читались, но сейчас все было иначе. Я как ни пытался, не мог понять, о чем она думает. «Боишься, что там ты станешь такой же, как раньше?» Стас, вздохнула она крайне ловко, высвободив руку. «Я...» «Извини за то, что собираюсь сделать, но я не хочу освобождать лишь часть себя». «Что?» — я удивленно моргнул, никак не беря в толк, о чем именно она говорит. «Неважно, пойдем, я уверен, что все будет». Но вместо того, чтобы шагнуть в портал, Артемида внезапно побежала прочь от него прямо к двери, что вела во дворец. «Нет, стой!» Я ужаснулся. «Будь на ее месте кто другой, то я бы ушел. Идти туда в е р н а я смерть». Но нас с Артемидой все еще связывает клятва. Умрет она, умру и я. Она же мне просто не оставляет выбора. Я попытался ее поймать, но мы были равны по скорости за счет той же клятвы. Даже несмотря на то, что у девушки была буквально секунда форы, я при всех усилиях не смог схватить ее раньше, чем она проскользнула в открывшиеся двери дворца. И вот тут я уже замер, не зная, что делать. Зачем она так поступила? «Сейчас, когда мы были в шаге от спасения». Во мне смешались ярость и тревога. Я доверял Артемиде, а она в итоге погубила нас обоих. «Соберись, Стас», — шепотом сказал я себе. Звук собственного голоса хоть немного успокаивал меня. «Возможно, еще не поздно». Выругавшись, я бросился за ней и практически сразу оказался в просторном и длинном тронном зале, в дальнем конце которого восседал король. Артемида уже успела пройти половину пути до него, и не похоже, чтобы девушка боялась этого существа. Король выглядел совсем не таким, каким я ожидал его видеть. Это был рыцарь с головы до пят, закованный в тяжелые латы, с короной, сплавленной со шлемом. Он был больше человека раза в три, примерно того же роста, что и его охотники, но сила, исходящая от него, пробирала до самых пят. Перед нами находился не какой-то монстр, которого можно убить, а нечто иное, скорее уж божество. И стоя перед ним, я начал сильно сомневаться, что даже у полного рейда двух гильдий были хоть какие-то шансы его одолеть. Слишком удушающей была его аура даже в этом положении, и страшно представить, что будет, если он начнет сражаться. Внезапно король зашевелился, неторопливо поднялся с трона, но при этом в нем не ощущалось такой массивности, как в его слугах. Он двигался плавно, почти неуловимо. Каждое его движение заставляло что-то внутри меня трепетать. Как вообще можно было подумать бросить вызов такому существу? Я бросился к Артемиде и попытался схватить ее за руку, чтобы утащить за собой, но внезапно незримая сила отбросила меня назад, и я кубарем покатился по земле. Толком не понимая, что произошло, я рывком поднялся на ноги, собираясь повторить попытку, но было уже поздно. Артемида и король оказались друг напротив друга. Внезапно девушка подняла руку, и гигант сделал то же самое. Они словно тянулись друг к другу, пока их указательные пальцы не соединились. Едва заметная вспышка, и Артемида отступила, как и король. Гигант вздрогнул, и з с о ч л е н е н и й его доспехов палился фиолетовый свет. А затем он просто развалился. Шлем, кераса, ботинки... Все это с грохотом осыпалось на пол, не оставляя ничего. Я непонимающе смотрел то на него, то на Артемиду. Артемида, что происходит? После моего вопроса она неторопливо повернулась, и буквально на моих глазах в ней стали происходить перемены. Изменилась ее одежда, превратившись во что-то среднее между платьем и доспехом короля, а над ее головой зависла корона точно такая же, как та, что была у хозяина замка. Вот только она была полупрозрачной, будто голограмма. Изменился и ее взгляд. Он стал холоднее, равнодушнее. Артемида, повторил я свой вопрос. Ее больше нет, Стас. Голос девушки стал гораздо тверже и увереннее. Из него в мгновение ока исчезли все веселые нотки. Она исполнила свою роль. Как и ты свою. Думаю, пришло время познакомиться вновь. Я а н е р и с покровительница холода, но тут я известна как король».